Константин Костин. Убежище. Читает Константин Ермаков. Глава первая. Талагия привстала на стременах, беспокойно вглядываясь в горизонт. Там, где небо сходилось с ржавой пустышью, там, откуда каждое утро вставало солнце, висела черная пелена. Настолько черная, что, казалась тьма самой глубокой шахты гномов не настолько черная, как эта чернота. Пелена тьмы и мрака простиралась от одного края неба, касающегося собой заснеженной пики на севере, до другого, уходящего своей бесконечностью в Суликанское море, приближалась буря. Баронесса еще не ощущала яростного ветра, вырывающего с корнями деревья, не чувствовала хлестких, как удара бича капель, но понимала, что буря будет свирепой. Природа затихла в одночасье, замерла. С небес пропали птицы, исчезли полчища комаров, жужжащих над травой. Все живое попряталось кто куда смог. Люленх тоже не мешала бы найти укрытие. Грешные магистры прошептала легат и обернулась, закрыв глаза рукой от солнца. Пользуясь тем, что ее никто не слышит, воительница добавила еще пару ругательств на гномьем наречии и совсем уж непристойное проклятие на орочьем. Нечего и думать о том, чтобы углубляться в пустоши, продвигаясь навстречу грозе. Буря накроет путешественницу гораздо раньше, чем она достигнет ближайшего поселения орков или грязных нор степных карликов. Да и будут ли они зеленокожие в своем поселении, или они тоже поспешили найти более надежное укрытие, чем шатры из шкур, закрепленных на шестах? Придется возвращаться обратно в Ротаргардские горы. Туда, где оставались развалины Ерерхейма, что охотница за приключениями миновала пару часов назад. Не самое гостеприимное убежище. Тарелку супа там не нальют, да и Элем не угостят. Не от того, что хозяева такие злюки, вовсе нет. Хозяева, сами гномы, давно покинули старую крепость, как и шахты, распростершиеся под ней на неведомые лиги. Никто не знал почему, а кто и знал, давно позабыл. Бородатые карлики живут долго, гораздо больше людей, даже если этот человек – оборотень. Пока посланница раздумывала, шторм успел значительно приблизиться, словно и ждал того, чтобы талагия отвела взгляд, чтобы коварно скакануть вперед. Теперь женщина отчетливо видела нитки дождя, плотно переплетенные, как хорошее сукно, свесившиеся с туч, озаряемых молниями до самой земли. Конь обеспокоенно захрипел, заерзав под седаком. Животное тоже чуяло близость ненастья и тоже желало поскорее убраться подальше. «Ела!» — на орковский манер вскричала Люленг, вонзая шпоры в бока жеребца. Конь возмущенно заржал и бросился в галоп. Но даже столь хорошему скакуну не под силу обогнать ветер, порывы которого все яростнее кидались на наездницу. Шторм был все ближе. Кружил пыль, хватая ее пригоршнями, и пытался запрошить воительницы глаза. Забирался под плащ, холодя тело. Наконец особо наглый шквал сдернул капюшон с головы баронессы, разметав волосы, и первая капля дождя щелкнула путницу по темечку. «Ела!» — вновь прокричала талагия, стеганув поводьями. Конь обиженно захрипел. «Дескать, без того стараюсь, как могу». Где твои глаза были раньше-то? Сразу бы остались в руинах, и никто никуда не спешил бы. Не нужна была б эта дикая гонка с бурей. Копыта с кукуна стучали по дороге, выбивая пыль, а им вторили капли дождя, вонзаясь в пересушенную, потрескавшуюся от недавней жары почву. Плащ Легата мгновенно промок, обвиснув бесформенной половой тряпкой. День постепенно превращался во все сгущающиеся сумерки, озаряемые с полохами молний а над головой клокотал гром. Угрюмые камни Ерерхейма уже маячили вдали перечеркнутые косматыми струями дождя, безучастно наблюдая за буйством погоды черными глазами бойниц. «Ела!» — снова воскликнула всадница, прижавшись к шее жеребца, сощурившись под ударами мокрой гривы по лицу. Кони сам уже видел близость укрытия и, вытянувшись в стрелу, торопился со всех ног. Перемахнув через развалины бывшей арки, скакун сбавил шаг, поднимаясь по широким ступеням крепости, и ступил под каменные своды, миновав внутренние ворота, единственным напоминанием о которых служили массивные петли, неукраденные до сей поры очевидно лишь потому, что весили совсем нескромно. А может от того, что гномы, искуснейшие мастера всего, что касается металлов и камней, На совесть постарались, навешивая петли, и снять их оказалось никому не под силу. Свернув за угол, животное остановилось, жуя уздечку. Там снаружи шторм, гневно фыркая громом, кидался на стены древней твердыни, но намочить путешественницу больше не мог. Только гулял сквозняком по коридорам, приглаживая выросшую в зазорах между камнями траву. Крыша давно развалилась, не давая прежней защиты от непогоды, но несколько этажей с каменными сводами не давали дождю проникать внутрь, позволяя лишь струясь по стенам, протекать через многочисленные трещины, собираться в лужи на полу. Спешившись, талагия сняла с себя плащ, хорошенько встряхнув от влаги и встав на цыпочки, осторожно выглянула в бойницу. Чернота простиралась до самого горизонта, покуда хватало глаз. Тяжелые тучи клубились совсем низко, обняв снежные вершины Ротаргарских гор. «Да», — протянула баронесса, — «похоже, мы тут надолго». Достав из седельной сумки полосу вяленого мяса, Люленх оторвала кусок зубами и, сосредоточенно жуя, задумалась. Предстояло как-то обустроить быт на непонятное время — Найти где-то сухого хвороста для костра, чтобы согреться и обсохнуть. И придумать, чем накормить коня. Скакун обеспокоенно всхрапнул. Теперь и легат почуяла это. Тянула хорошо узнаваемым запахом орочий похлебки из бобровых хвостов. Такая похлебка отличалась наваром настолько густым, что ложка в ней стояла. Унюхав чеснок, странница громко чихнула и сразу схватилась за эфес меча. Сомнений в том, что похлебку варил орк, не было. А вот какой орк – вопрос другой. Дружелюбно или враждебно он настроен к людям вообще и к Триумвиату в частности? Таится бессмысленно. Если случайный сосед оказался настолько глух, что не расслышал цокот копыта, раздававшийся глухим эхом по пустынным залам, то чих он точно расслышал. Воительница недоверчиво покосилась на темную галерею, откуда и исходил запах. Лучше самой взять ситуацию в руки и нагрянуть в гости первый, чем подпрыгивать от каждого шороха, ожидая визита того, кто, как и баронесса, укрылся в Ерерхейме от непогоды. «Жди здесь», — шепнула путешественница жеребцу, погладив его по мокрой шерсти. Тот насмешливо уставился на хозяйку огромными карими глазами. Он — конь, а не осел, чтобы в такую погоду наружу выскочить. Когда там за стенами бушевала буря, гремящая громом, как шлемом, в который забыли засунуть голову, и ревущая ветром, наружу совсем не хотелось. Легат сняла шпоры, чтобы не выдать себя звоном раньше времени. Осторожно извлекла меч из ножен и, аккуратно ступая по камням, направилась во тьму. Примерно через пару поворотов и пару сотен саженей баронесса разглядела блики пламени, пляшущие на стене. Да и запах чеснока из раздражающего превратился в невыносимый. Никаких сомнений в том, что второй путник устроил привал именно здесь, не оставалось. Талагия надеялась, что звуки шторма не позволят неизвестному расслышать ее шаги, приблизилась к огромным дверям в зал и выглянула из-за угла. Так и есть костер, жадно потрескивавший дровами и бурлящий варевом котелок над ним. В красноватом сумраке чуть поодаль виднелась постилка и ноги в сапогах, торчащие из-под одеяла. Сосед безмятежно дрыхнул, облегчая задачу воительницы, и явно был орком. На принадлежность неизвестного указывала не только похлебка. Мало ли кто, кроме орка, может варить суп из бобровых хвостов. Именно сапоги развеяли последние сомнения. Очень грубая работа, как и все изделия зеленокожих. Кожаные сапоги с металлическими носками, усиленные, нашитыми в кривь и в кость медными пластинами. Они были слишком велики для человека, гнома или темпачи, эльфа, не говоря уже о том, что эльф или гном никогда не стали выносить столь безвкусную обувь. Талагия не считала орков своими врагами. Слишком много браги было выпито вместе, слишком много кабанов убито на совместной охоте. Проблема в том, что большинство зеленокожих считали врагами людей, причем весьма заслуженно. Взвесив в руке меч, страница прижалась спиной к кладке, вздрогнув от ее могильного холода, и просеменила вдоль толстой стены к костру. Второй путник продолжал спать, даже не шевелясь. Чуть помедлив, собираясь с духом перед решительным рывком, Люленха решительно ступила за арку и тут же ощутила ледяное жало кинжала, уколовшее горло. «Еще шаг, и я насажу твою голову на клинок, как жука на иголку!» — прозвучал знакомый голос. «Клянусь матерью ночи!» Аур? спросила легат, выгибая шею, как лебедь, отодвигаясь от кинжала. «Волчица!» — воскликнула давняя подруга. — Вот уж не ожидала, что мать ночи пришлет именно тебя в мою компанию. — Ты ножичек-то убери, — заметила женщина. — Да, конечно, чего это я? Клинок скрипнул, возвращаясь в ножны, и тут же свет костра загородила высокая широкая фигура, а кости баронессы затрещали от крепкого объятия. — Ты передумала меня резать и решила раздавить? — возмутилась талагия. — Извини, — Смущенно отшатнулась Ауир. «Все не могу привыкнуть к тому, насколько хрупкие у вас у людей кости». Зеленая физиономия с приплюснутым носом, торчащими над верхней губой желтыми клыками, оранжевыми глазами и заостренными ушами, с медной серьгой в левом, подруга выглядела так, как подобает выглядеть орку. Соответственно, она и была орком. Черные волосы слегка подернутые сединой, собранные в конский хвост. Кожаная жилетка с нашитыми в хаотичном беспорядке медными пластинами, украшенная волчьим мехом на плечах, шаровары грубого сукна и босые ступни с огрубевшими, никогда не знавшими ухода когтями. «Рада видеть тебя, сестра!» — ухмыльнулась Ауир, доставая из-под одеяла сапоги. «А я уж думала, что придется выдержать бой за право укрыться от непогоды в Ерархейме. Что привело тебя в наши места?» Еду с поручением к барону Свиндлух-Дахсах-Жуху, пояснила Люленх. К Свинбах-Буху! Не удержалась от подковырки орчица. Ты же знаешь, сестра, у меня плохая память на блюдо из гномов. Талагия фыркнула от смеха. Чем же старый бородатый баран заслужил внимание триумвиров? Продолжила Ауир. Не имею ни малейшего представления, пожала плечами Люленх. Я только доставляю депешу. А что там в ней, я не заглядывала. Конде, кофеде, попыталась выговорить подруга, и теперь она не издевалась. Секретная, подсказала путешественница. Именно это я и хотела сказать. Кивнула орчица. А что, картинки в ней есть? А то я, как ты знаешь, так и не выучилась чтению. Но всегда была страсть, как интересно, чего пишут в конфе в секретных депешах. — Хоть бы по картинкам догадалась. — Нет, в ней нет картинок, — заверила талагия. — Ага! — торжествующе воскликнула Ауэр. — Стало быть, ты в нее заглядывала? — Что за глупости? — возмутилась легат, мысленно коря себя за то, что дала так легко поймать себя на слове. — Конечно, я не заглядывала в нее, она же скреплена печатью. — А откуда ты тогда знаешь, что в депеше нет картинок? задала предсказуемый вопрос колыкастая, если не заглядывала в нее. «Потому что в секретных депешах картинок не бывает», — отрезала страница. «И вообще, хватит об этом. Тебя-то как занесло в горы?» «Охотилась!» — ответила Ауэр, кивнув на кучу бобровых шкурок. «Чтобы гномы позволили орку охотиться в Роторгардских горах?» С сомнением покосилась баронесса на подругу. «Браконьерствовала?» «Ой, я сказала, охотилась?» Испуганно распахнула глаза зеленокожие. «Прости, сестра, совсем старая стала. Язык мой сам не ведает, что говорит. Я пришла проведать моих знакомых бобров. И ты не поверишь, сестра, они были так рады меня видеть, что сами скинули с себя шкурки. Если вру, вот пусть прямо сейчас не сойти мне с места. Мать ночи поразит меня молнией». Охотница замерла, подняв вверх когтистый палец и уставившись в потолок. Там, пару ярусов выше, над обломками зубастых башен, продолжала клокотать буря, сверкая молниями и гремя громом. Ветер свистел, врываясь в бойницы, занося с собой брызги дождя. Но ауэр так и осталась непронзенная молнией. «Вот!» — подвела итог орчица. «Не вру! Похлебку будешь?» Талагия распахнула рот, намереваясь отказаться, чуя все тот же неугасающий запах чеснока, но раздумала. Или трапезничать блюдом, пусть и не самым лучшим по обе стороны Ротаргардских гор, но уже приготовленным и горячим. Или самостоятельно искать дрова, готовить. Да и признаться, готовить-то было нечего. Все запасы люленх состояли из вяленого мяса и сухарей. Еще фляга с Картастанским бренди – «Особо не разгуляешься, и питаться сухомяткой уже в усмерти надоело. А тут все же горячая похлебка, пусть и с вонючим чесноком». «Буду?» — кивнула женщина. «Сходи за конем, сестра!» — предложила охотница, извлекая из пожиток две деревянные миски. «А я пока накладу». «Наложу», — поправила легат. «Извини, а она что, вкуснее от этого быть перестанет?» — пожала плечами орчится. Путница поспешно отвернулась, пряча усмешку. Вот уж в чем, а в том, что вкусовые качества похлебки останутся неизменными, независимо от того, накласть ее или наложить, она не сомневалась. Подруга была права в другом. Негоже оставлять скакуна в одиночестве, в темноте и в холоде, когда тут у костра и ему хватит места. К тому же конь, подив конец, извелся, потеряв хозяйку. «Я сейчас вернусь» буркнула воительница, отступая во тьму. Жеребец встретил вернувшуюся талагию полным укором взглядом. «Как так-то? Ушла и пропала куда-то. Не расседлала, не напоила, не накормила. Вот все вы, бабы, такие. Скарабкаетесь на шею, ножки свесите, а потом поминай, как звали». «Извини, мальчик мой», — ласково проговорила Люленх, потрепав животное по холке. «Так получилось». «Но все хорошо, я уже вернулась». Конь пренебрежительно ударил копытом по камню. «Ладно, прощена, но это чтобы в последний раз». Легат, взяв скакуна заудила, сделала шаг в сторону, вдруг остановилась, замерев и прислушиваясь. Из боковой галереи явно слышится смех. «Тонкий, пескливый, противный. Что это? Ветер так шутит? Или Ерерхейм облюбовали еще и кобальды?» И этого еще не хватало. Кобальдов-странница откровенно недолюбливала. Да и кому они были по душе? Мелкие шерстяные поганцы. Если один, сразу бросится на утек. А если толпа, наваливаются всей кучей. Вечно голодные жрут все подряд от гусениц до людей. Способны обгладать коровью тушу за считанные минуты. Даже не сняв шкуру и не вынув потроха. Прямо вместе со шкурой и со всем остальным, оставив после себя лишь обглоданные кости. Еще они отвратительно чавкают. «Подожди, дружочек», — шепнула воительница жеребцу. «Мне еще нужно отойти. На этот раз я быстро, обещаю». Конь только печально вздохнул. Такова его участь ждать. Участь скакуна легата Триумвиата. Глава вторая Смех то звучал, то пропадал, то вновь раздавался, перебирая будто струнами камнями свода галереи, то опять затихал, погружая Ерерхейм в гробовую тишину, нарушаемую приглушенными толщей стен раскатами грома. Сжимая в руке меч, талагия окралась туда, где смех слышался в последний раз. И это было близко, уже совсем близко. Волчья кровь давала знать о себе». Баронесса хорошо видела в темноте. Пусть не так хорошо, как орки или те же кобальды, но достаточно, чтобы не спотыкаться на крутых ступенях, ведущих вниз, в подвалы древней крепости и еще темнейший его знает, насколько ниже, в прорубленные гномами шахты в скальной тверди. Женщина замерла, когда клинок с жутким скрежетом коснулся кладки. Вернее, ей этот скрежет показался жутким. Любой другой человек не услышал бы лязга, даже пусть стоял бы в полушаге от воительницы. Путешественница навострила уши, пытаясь понять, спугнул ли звук таинственного весельчака или весельчаков. Нет, легкий сквозняк доносил до посланницы триумвиров лишь смех и никакого топота ног. Никто не кинулся на утек или наоборот в атаку на легата. Люленх сделала еще пару шагов, миновав еще две ступени, и смех раздался прямо над головой. Вздрогнув от неожиданности, странница инстинктивно ткнула мечом в потолок и тут же упала на землю, прижатая к граниту хлопанием десятков крыльев. «Летучие мыши! Всего лишь летучие мыши!» Не меньше сотни пернатых грузунов, потревоженных незваной гостьей, испуганным вереща, свалились с потолка и закружили по галерее в поисках более спокойного насеста. «Темнейший вас забери!» – процедила сквозь зубы талагия, снимая с клинка пронзенную насквозь мышь. И тут же облегченно рассмеялась. Встреча с кобальдами была бы более продолжительной и кровавой. Вряд ли шакалоподобные твари, будь их даже два десятка, смогли бы одолеть баронессу, но попотеть пришлось бы, а тут лишь мыши, безвредные создания, которые сами испугались не меньше воительницы. Но как же похожи их крики на смех кобольдов, кто бы мог подумать? Талагия поднялась на ноги, отряхнулась, но не спешила вкладывать меч в ножны. «Что-то тут еще крылось!» Все чувства говорили о присутствии чего-то. Не просто говорили, а кричали. Кричали так громко, что каждый волосок под доспехами воительницы встал дыбом. И это не был кто-то. Это было именно что-то. Нечто, от которого веяло могильным холодом. Нечто не просто старое, оно было древним. Возможно, даже древнее, чем сам Иерархейм и чуждое этому миру. Но при всем этом баронесса не чувствовала угрозы от этого нечто. Интерес, любопытство, пожалуй, но никакой злобы или ненависти. Легат нерешительно замерла, положив тяжелый клинок на сгиб локти. Идти дальше, проверить, посмотреть, кто там прячется в темноте, или не стоит лишний раз беспокоить древнюю силу, испытывая ее терпение. Сквозняк усилился, поднимая с пола вековую пыль. Ветер дул прямо в лицо воительницы, заставляя прищуриться, словно прогоняя ее, и изгоняя из головы дурные мысли вместе с желанием спуститься ниже по ступеням. Убрав оружие, женщина отправилась в залу, где оставила коня, решив не испытывать судьбу лишний раз. И в тот же миг ветер успокоился, превратившись из урагана, сметающего сорс пола, в легкий сквозняк. Похоже, воительница приняла верное решение. Скакун даже немного удивился, когда хозяйка вернулась, сдержав на этот раз обещание, не задерживаясь. Взяв жеребца за узду, легат направилась в залу, где оставалось ауир, костер и вонючая похлебка. Как и в прошлый раз, женщина прошла 200 сажений, завернула за угол, но охотницы будто никогда и не было. Ровно так же ничего не напоминало и о привале. Совершенно никаких следов. Еще можно подумать, что орчица куда-то отлучилась, прихватив за чем-то собой покрывало. Но куда мог подеваться костер? Горячие угли — совсем не та штука, которую можно засунуть в карман и перетащить на другое место. Но гораздо больше талагию озадачил запах. Всепроникающий, отвратительный, раздражающий запах похлебки с чесноком. Вернее, его отсутствие. Могла пропасть подруга. Хорошо, каким-то чудом мог исчезнуть костер. Но куда подевался запах? Конь недовольно мотнул головой. Он уже тоже рассчитывал отдохнуть. Избавиться от тяжелого седла с навьюченными сумками, напиться и пожевать хоть что-то. Будет овес – хорошо. Нет – так и сено сгодится. «Что за наваждение?» – рассеянно пробормотала страница, озираясь вокруг. «Была ли Люленх уверена в том, что зашла в ту самую залу? Да как тут можно быть уверенной, если все повороты один на другой похожи? Сам темнейший не разберет, где тот закуток, а где этот?» Помявшись на месте, воительница вернулась в галерею и свернула в ближайший зал. «Нет, с Ауэр легат встретилась не здесь». Тот был гораздо больше, с рядом больниц под потолком. В точности такой, как и предыдущий, только другой. Странница, ведя за собой обреченно вздыхающего жеребца, зашла в третий. Тоже не то. И вообще, можно перепутать поворот, можно не заметить свет костра, если он потух. Но перепутать или не заметить запах чеснока женщина не могла. Куда он подевался? Для верности легат поднесла к носу рука в куртке и, вздрогнув, отглушительно чихнула. За то недолгое время, что она провела возле котелка с варевом, одежда успела пропитаться чесночной вонью. Стало быть, охотницей не привиделась и похлебка не причудилась. Они были, были где-то там. Вопрос в том, где находится это где-то там. В очередной раз помянув темнейшего, грешных магистров и заодно триумвиров, пославших своего верного слугу в эти проклятые ржавые пустоши, Талагия вскочила на коня, чтобы не утруждать ноги, проверяя помещение за помещением. Благо гномы строили с размахом, не скупясь, Здесь, в надземной части крепости, даже верхом женщина не могла дотянуться до потолка рукой, если только до арочных сводов в ответвлениях от основного коридора на входах в залы. Путешественница уже сбилась со счета, сколько комнат она осмотрела, как вдруг следующий зал оказался заполнен столь плотной непроницаемой тьмой, что даже оборотень с ее волчьим зрением ничего не смогла бы рассмотреть. Посланница вместе со Скакуном просто нырнули в эту тьму как в омут, в тьму почти осязаемую. Казалось, что некто неведомый заполнил помещение этой тьмой, точно трактирщик заполняет бочку Элем. Только эта тьма не выливалась подобно Элю через кран, а клубилась лишь в самой зале, будто натолкнувшись на невидимую преграду на входе, не позволяющую тьме расплескаться по всей галерее. Уже в который раз, помянув темнейшего, Талаги сняла с седла фонарь, отворила стеклянную дверцу и застучала кремнем, зажигая свечу. Фитиль долго не хотел сдаваться, пока не вспыхнул. Вспышка оказалась настолько яркой, что посланница зажмурилась и, открыв глаза, не могла им поверить. Зала только-только мгновение назад бывшее пустой и темной, сейчас освещенная люстрой не меньше, чем на тысячу свечей, качающейся под потолком, заполнилась гномами. Бородатые карлики пировали, сидя за двумя длинными столами, протянувшимися от входа до ступеней у противоположной стены, ведущих к постаменту, на котором возвышался трон. По обе стороны от престола свисали штандарты, Зеленое поле, окаймленное пурпуром, с вышитой в центре золотой горой, над которой скрестились булава и клевец. Венчала герб острозубая королевская корона. Люленх неплохо разбиралась в геральдике гномов. Постоянно имея дело с оружием, хочешь не хочешь придется различать гербы горных жителей, изображенные на клеймах. Но такого герба, еще и с королевской, а не баронской короной, талагия не могла припомнить. Гномы праздновали что-то, не обращая внимания на всадницу, уплетая яство. Сновала прислуга, разнося блюда и вино. На подиуме под окнами бойницами устроились музыканты, отчаянно надувшие щеки, играя на волынках. Баронессу удивило не столько внезапное застолье, сколько то, что звук волынок, обычно раздражающий, сейчас не причиняет неудобств. И вдруг она поняла все застолье происходило в гробовой тишине. Карлики смеялись и произносили речи, а меха волынок раздувались, не издавая ни звука. Если бы не стук подков, если бы не настороженный храб жеребца, легатый вовсе решил б, что оглохло. Странница доводилась встречать разную нечисть — ведьмы, некроманты, вампиры — встречала и призраков, но пирующие вовсе не были похожи на бесплотных полупрозрачных привидений. Сквозь тех можно разглядеть каждый шов в вкладке, сосчитать каждую трещину в камнях. Эти же выглядели вполне реальным, и от гномов не разило мертвечиной, как от гулей. Женщина слышала про миражи, встречающиеся в пустынях. Вот те, да, судя по рассказам, смотрелись абсолютно живыми, почти осязаемыми» но то в пустыне, где кровь закипает от жары. Здесь, в Ротаргардских горах, тем более сейчас, когда за стенами Ерхейма свирепствует ураган, пустынями и не пахло. Сжимая в руке бесполезный фонарь, воительница недоуменно наблюдала за набивающими животы бородачами. Те же, занимаясь своим делом, игнорировали случайную гостью. Один из слуг, спешащий с подносом, умудрился даже пробежать сквозь путницу с жеребцом. Конь, удивленно задрожав от такой наглости, встал на дыбы, едва не скинув наездницу. И тут же зала вновь погрузилась во тьму. В тусклом свете фонаря, с сполохах молний, сверкающих в бойницах, талагия видела эти же столы и этих же гномов, Но теперь мебель, заросшая паутиной, разбитая в щепки, валялась по всему помещению. Здесь же белели кости. Кости в перемешку с истлевшей одеждой, ржавыми доспехами и бородатыми черепами. Защитники Ерергейма, полегшие в давние времена. Настолько давние, что само время успело позабыть, когда это свершилось. Скакун всхрапнул, отшатнувшись, попятившись назад. Но Люленх удержала его, сжав бока коленями, и подняла фонарь повыше, выхватывая из черноты ступени в дальнем конце зала, ведущие к каменному трону, на котором восседал еще один гном. Тоже давно мертвый, лишенный кожи и плоти, с рыжей бородой, заплетенной двумя косами, прибитый к спинке копьем. Карлик равнодушно взирал на незваную гостью провалами в черепе, образовавшимися на месте глаз. Посланница направила жеребца ближе к трону, намереваясь рассмотреть цвета келта, но свеча внезапно погасла, возвращая залу во власть мрака. Конь, уже не внимая наездницы, испуганно заржав, выскочил в коридор, окуная легата в удушливый запах чеснока. Даже если б его и не было, этого аромата, путница все равно безошибочно нашла бы свою подругу по звукам домбры, разлетающимся по галерее. С мгновение поразмышляв, Талагия решила сперва поужинать похлебкой вместе с Ауир. Эти гномы лежат в Ерерхейме уже несколько веков. Куда они денутся? Не встанут же и не уйдут в самом-то деле. А вот охотница, пойди, уже заждалась. Илю Люленг направилась на звук песни и заодно на вонь чеснока, что было одним и тем же. Глава третья Орчица, скрестив ноги, сидела на покрывале и неторопливо перебирала струны домбры, глядя куда-то вверх, пребывая в своих мыслях. «Я думала, ты меня тут бросила!» — проворчала охотница, завидев баронессу. «Конечно, все уже остыло!» Я... Легату очень не хотелось признавать, что заплутала в пустых коридорах замка, а перед этим еще и спутала летучих мышей с кобальдами... Сауир станется! Через неделю весь западный край империи начнет потешаться над воительницей, и все, конец репутации, заработанной годами!» «Да куда я денусь?» — улыбнулась посланница. Отняв руку от инструмента, подруга ткнула когтистым пальцем в сторону, где стояли две деревянные бодьи одна с овсом, вторая с водой. «Это для твоего коня!» — пояснила охотница. «Где ты это взяла?» Удивилась женщина. «Я не украла, если ты про это!» «Я совсем не это имела в виду!» Талагия расседлала жеребца и подвела того к угощению. Животное, одобрительно фыркнув, погрузило морду в воду, насыщаясь. Люленх села рядом с Ауир и наложила в миску едва теплой похлебки. Жир уже начал застывать, неохотно отставая от деревянной ложки, возмущенно хлюпая. Варево отличалось традиционно отвратительным вкусом, еще и ужасно острое, как эльфийский кинжал. Страница надеялась лишь на то, что не прожжет себе желудок насквозь. Извини, а тебе можно чеснок? запоздало, поинтересовалась Ауир. Конечно, ответил легат. я же не вампир, а волколак. Повисло молчание, нарушаемое лишь звуками бури, музицированием орчицы и стуком деревянной ложки о деревянную же миску. «А кто там сидит?» — спросила талагия. «Сидит? Где?» — переспросила охотница, не переставая тренькать на домбре. «На троне?» — пояснила женщина. «На каком троне?» «На таком троне, что в тронном зале троне». «Ты про гном его короля в золотой короне?» Не знаю, король он или не король, раздраженно дернула плечами Люленг, но короны на нем точно не было. «Была-была!» — заметила подруга, на миг оставив в покое Домбру. «Золотая корона с гранатами и опалом размером с кулак!» Орчица сжала ладонь, демонстрируя свою руку. «Пожалуй, с твой кулак, а не с мой!» «Самат, подумай!» — едко усмехнулась Талагия. Откуда на нем может быть золотая корона? Еще и с гранатами. Да ее бы давно уперли. Не веришь? Насупилась охотница. Айда, вместе поглядим. Вот делать мне нечего, кроме как на груду костей на каменном троне глазеть. Ага! Рассмеялась клыкастая. Значит, ты не уверена, что короны не было? Да все я уверена. Ладно, если так хочешь, сейчас доем и пойдем поглядим. — Давай, давай, сестра! — махнула рукой Ауэр. — Только не спеши, не то подавишься. — Ничего я не подавлюсь, — возразила баронесса и, конечно, сразу же закашлялась, когда похлебка пошла не в то горло. — Говорила же! Осуждающий, покачивая головой, порчица поднялась с места, зашла сзади подруги и хлопнула своей здоровенной рукой по спине с такой силой, что у страницы едва глаза не вылетели. От такого удара... Даже если бы легат пыталась проглотить ложку, и та беспрепятственно провалилась бы в желудок. «Спасибо», — пробормотала путешественница, отдышавшись. «Жой лучше», — назидательно произнесла зеленокожая, пригрозив пальцем. Тронутая столь нежной почти материнской заботой, Люленг заработала ложкой речи, тщательно пережевывая пищу. Второй хлопок по спине она вряд ли переживет. Если бы поменьше чеснока и лука, да побольше моркови, похлебка только выиграла бы в своих гастрономических качествах. Еще лучше заменить бобровые хвосты на щуку. Впрочем, какая же это будет похлебка из бобровых хвостов без самих бобровых хвостов? Это уже будет уха. Как о поживает, осведомилась баронесса. «Совсем большой стал», — гордо заявила Ауир. «Ты б видела, как кроликов из пращи бьет». «Настоящий орк!» «Еиак обещал ему на будущую весну саблю отковать! Ты заезжай, сама увидишь, да и вообще, приглядывай за ним!» «Зачем мне за ним приглядывать?» — дернула плечами посланница. «Ты его мать, ты и приглядывай!» «Мало ли чего!» «С тобой что-то не так?» — озарила Талагию страшная догадка. «С чего это ты взяла?» «Ну, ты же сказала...» Что я сказала? Я сказала, что со мной что-то не так! неожиданно резко прорычала клыкастая. Я просила приглядывать за ним. Вот и все. Ладно, ладно, примирительно замахала ложкой путешественница. Кстати, я ж гостинец тебе везу. Гостинец это хорошо, согласилась подруга. Гостинцы я люблю. Вот, Люленх передала охотнице крохотный пузырек. «Это духи, которые тебе так понравились!» «О, спасибо, сестра!» Ауэр откупорила флакончик, осторожно понюхала, и ее широкая физиономия расплылась в блаженной улыбке. Затем далеко высунула язык и вылила на него содержимое сосуда, вытряхнув все до последней капли. «Бррр!» — скривилась орчица. «Запах гораздо лучше, чем на вкус, но все равно спасибо!» «Не за что!» ответила баронесса, пряча за ладонью улыбку. «Рада угодить тебе!» «Как тебе суп? Нравится?» «Ну...» неопределенно мотнула головой талагия. Легат оказалась в трудном положении. Она не хотела врать, что похлебка вкусная, но вместе с тем не хотела обидеть охотницу. В конце концов посланница ела варево вполне добровольно, насильно в рот никто не пихал. «Понятно!» вздохнула клыкастая. «А духи твои на вкус? Что конский навоз?» И обе одновременно, не сговариваясь, рассмеялись. Все же Ауир и Люленх скрепляла давняя дружба, и такая мелочь, как гастрономические предпочтения, будь то похлебка или духи, не могли разрушить многие дни и ночи, проведенные в совместных походах. Несмотря ни на что, каждая без раздумий доверила бы жизнь подруге, «А что может быть дороже жизни, кроме покоя после смерти?» «А ты что?» — осведомилась орчица, забивая короткую пузатую трубку. «В каком смысле что я?» «Ну, дети, не пора тебе?» Воительница не спешила с ответом. «Это у зеленокожих все просто. Встретились, влюбились, женились, потому что дикари. У людей, у крестьян тоже все просто». Точно так же. Встретились, полюбились, женились, потому что темные и дремучие. Нет в них благородной крови. Одно слово – черн. Узнать и все сложнее. Что у людей, что у эльфов, что у гномов. Там зачастую соглашения о браках заключались главами родов еще до рождения самих детей, потому что культурные и цивилизованные. Свадьба в таком случае не может состояться лишь по причинам вполне естественным, не зависящим от воли сторон. В любом другом случае расторжение договора означало смертную обиду и неминуемый военный поход оскорбленной семьи на земли обидчиков. Войны и из-за меньшего случались. С грабежами деревень, осадами крепостей, поджогами, убийствами – все как полагается – Саммиты графья с баронами чуть что, чуть войско неприятеля на подходе к поместью, бросали все и бежали в церет, просить защиту у императора, или сейчас, когда императора не стало, у триумвиров, или у магистерия, было бы золото, а желающие принять монету в оплату своих услуг всегда найдутся. Такие отважные рыцари, что сами возглавляли походы, как Харати и Люгион, Барути и Делароха, Шарлади и Люматогра, и иже с ними или безнадежно стары, а то и вовсе давно мертвы. Вот какой воин из Страутия Люленха, супруга Талагии. Лысый, толстый коротышка, едва чуть выше среднего гнома, да он на коня в жизни не вскарабкается, даже если сидел когда-то верхом. Бадид давно уже объявил жену мертвой и, как подобает честному вдовцу, женился повторно. Мало ли бесхозных дочерей узнать, и, особенно у разорившихся семей, неспособных выплатить достойное приданное. Там еще и выбирать можно, морду воротить. Единственное право, которым обладала аристократка Церетта – родить наследника. Лучше двух мальчиков и не приведи темнейший близнецов, чтобы не было спора о наследстве. Но обязательно, чтобы был запасной наследник, ежели вдруг основной погибнет на охоте или по пьяному делу в ров свалится. Дочерей лучше не рожать, с ними одна морока. Потому-то лагия избежала, свернув на волю по дороге от венца до брачного ложа потому что хотела обладать невиданной для дворянки роскошью, самой решать, кого любить, с кем жить и с кем заводить детей. Шаг отчаянный, опрометчивый, необдуманный. Скорее всего, молодая жена так и окочурилась бы в лесу от голода, если бы в первую же ночь, выдавшуюся необычно лунной, не встретила оборотня. Буря не стихала, будто обретя разум, она раз за разом шла штурмом на руны Ерерхейма, Вознамерившись во что бы то ни стало Достать укрывшихся за древней кладкой женщин Буря бесилась В своем бессилии Кружа вокруг развалин Хлопая громом словно гигантскими ладошами И ярость ее была настолько велика Что от той ярости Мглистое небо искрило Покрываясь молниями Ауир докурив Постучала трубкой по полу Выколачивая пепел А затем тщательно вычистила остатки щепой Жеребец-посланница спал, лишь изредка шевеля ушами при особо громком раскате грома, будто отгоняя грозу. Костер почти догорел и мерцал раскаленными углями, пытаясь надышаться перед неминуемой смертью. Охотница беспокойно ерзала на покрывале, чувствуя, что задела слишком неудобную для подруги тему. Настолько крепко задумалась Люлен, и это напряженное молчание было красноречивей любых слов. «Хочешь, сыграю тебе!» — предложила Клыкастая, укладывая Домбру на колени так бережно, как будто это был не музыкальный инструмент, а новорожденный ребенок. «Нет!» — вздрогнула воительница. «Обойдусь! Кстати, а где твой конь?» «Конь? Зачем мне конь?» «У тебя столько поклажи? обвела рукой лагерь Талагия. «Не на себе ж ты все это притащила!» «Почему не на себе? Именно что на себе!» Странница недоверчиво покачала головой. «Ведра, котелок, домбра, бобровые шкурки, постель. Да тут коня даже мало будет. Самой посланнице понадобилась бы целая телега». «Хватит дуться, сестра!» — толкнула Ауир легата. «Пойдем, покажу короля в золотой короне». «Я уже не хочу». «Брось, пойдем. Гроза не скоро пройдет. Мы же не будем просто сидеть и на костер пялиться». «Хорошо», — неохотно сдалась Люленх, — «пойдем». «Только пообещай мне, поклянись матерью ночи, что если там, на троне, окажется гномий король в золотой короне, ты исполнишь мое желание». «Какое?» «Так неинтересно», — улыбнулась зеленокожая. «Если король будет, скажу». «Нет», — замотала головой воительница, — «Я не могу дать такую клятву, не зная, в силах ли исполнить ее». «Вполне в твоих силах», — заверила охотница. «Тебе-то откуда знать?» «Я тебя хоть раз подводила, сестра?» «Ну...» «А, ты про тот случай в Дальдесте?» «О!» — щелкнула пальцами посланница. «Точно, еще и Дальдест был!» «А!» — протянула орчица. «Про барбук вспомнила!» «Вообще-то я про Шербак. «Ха!» — хлопнула себя по колену Ауэр, «Так я была молода и неопытна». «Это было прошлой зимой», — напомнила талагия. «Но ты же не будешь утверждать, что сейчас я моложе, чем прошлой зимой?» Баронесса ничем не рисковала, соглашаясь с условиями подруги. Она точно помнила, что никакой короны на облезлом черепе не было. Такую деталь женщина не могла упустить». Но если бы и упустила, какова вероятность того, что в пустой, давно покинутой всеми крепости, в которой даже в ворота кто-то спер, на скелете в тронном зале могла остаться корона, еще и золотая, с гранатами и опалом. Да ее тиснули в первый же день, как ушли карлики. «Хорошо», — согласилась воительница, «если на троне будет король в золотой короне, я исполню твое желание». «Поклянись!» «Клянусь матерью ночи». Охотница прыжком поднялась на ноги. Посланница, чувствуя, что живот с похлебкой, начинавший разъедать желудок, перевешивает, осторожно встала и, подумав немного, зажгла фонарь. Хотя орки, как и волки, привычные к темноте, после прошлого плутания по галереям такая предосторожность не казалась излишней. Фонарь-талагия оставила у входа в зал, чтобы было видно издалека. Так точно не потеряется. Не бойся, не заблудимся, заверила Ауир. Теперь ты со мной. Удивительно, но сейчас подруги нашли тронный зал почти сразу. Словно извилистый путь сам привел их сюда. Но что еще более удивительно, зал пустовал. Нет, трон так и остался на месте. Но исчезли кости многих гномов, устилавшие пол. Исчез и король. Бесследно пропала и густая, как похлебка из бобрового хвоста, тьма. Теперь в зале царил обычный сумрак, нарушаемый вспышками молний, отражающимися от луж, надутых ветром через высокие узкие окна. «Пусто!» — прошептала талагия. Зал был определенно тот самый. Легат узнала характерную трещину в полу, да и дорогу помнила отлично. Само предположение о том, что в иерархии кому-то понадобилось построить два тронных зала, звучало безумно. Впрочем, она узнала и сам трон. С высокой спинкой, с гербом, высеченным в камне, стертым временем так, что невозможно его прочесть, и отвалившимся правым подлокотником. «Не могли же все эти скелеты встать и уйти?» «Нет, конечно, могли». Затем воительница и служит Триумвиату, чтобы истреблять всякую нечисть от гремлинов до некромантов. Но бесшумно промаршировать по коридорам целая армия мертвых гномов в тяжелых доспехах точно не могла. Как бы ни гремел гром, такую кавалькаду он не смог бы затмить. И король был, тот, пришитый копьем к камню спинки, точно не мог никуда деться. — Что за наваждение? — тряхнула головой Люленх. «Они же были здесь, горы костей!» «В иерархии и не такое бывает!» произнесла охотница, по-хозяйски располагаясь на троне. Колдовство задала вопрос посланница. «Как думаешь, куда подевались все гномы из крепости?» «Не знаю», произнесла путешественница. «Не задумывалась об этом. Ушли?» «Ушли — это да!» Кивнула Ауир, ворочаясь на троне, поудобнее устраиваясь. Ей явно нравилось такое сидение. «Но почему?» «Не знаю», — ответила женщина. «Руда кончилась, орки напали, кобальды одолели». «Чтобы такие скряги, как гномы, оставили свою крепость только из-за того, что закончилась руда?» Иронично сдвинула брови когтистые. «Да и руды там столько!» — подруга топнула ногой что еще хоть тысячу лет копать можно. А если кто-то напал на гномов, почему они не вернулись, когда те ушли?» «Не знаю», — замотала головой посланница. «Не знаю, почему гномы ушли». «Говорят», — охотница подалась вперед, сузив глаза, «что гномы закопались так глубоко, что разбудили нечто очень древнее, настолько древнее, что древнее темнейшего». Злое, уточнила легат. Кому как? пожала плечами орчица. Кому как? Даже самое темное зло кому-то служит, принося пользу. Ты так не думаешь? Да не знаю я, скочила страница и втянула голову в плечи, сама испугавшись звука своего голоса. Пойдем отсюда. Тебе не интересно, какое у меня было желание? Небось, прикончить кого-нибудь! Криво усмехнулась воительница. «Но ты поклялась его исполнить, помнишь?» «Да помню я, помню. Какая разница, какое было желание, если нет ни золотой короны, ни короля для нее?» «Я хотела, чтобы ты пообещала найти свое счастье в жизни», — тихо проговорила Ауир. «Пусть и не в замке, пусть ты больше и не будешь баронессой». «Я хочу, чтобы создала семью, родила пяток детишек и не моталась по империи из конца в конец в поисках погибели». Талаге молчала, чувствуя проступающие на глазах слезы. «Сестра, что останется после тебя? Кто тебя будет помнить? Твои триумвиры? Это их будут помнить, а не тебя. Твой Траутий? Да он и думать про тебя забыл». Я и после смерти буду жить в Оеохе и в его детях, моих внуках. А в ком будешь жить ты? Возможно, это последнее, что я могу для тебя сделать. С тобой что-то не так? Ты умираешь? Ты уже спрашивала. Тогда прекрати, — взмолилась воительница, закрывая ладонями уши. Зачем ты меня мучаешь? Для тебя легче убивать, чем рожать?» На этот вопрос у Лю Ленг ответа не было. Убивать ей приходилось, а вот рожать ни разу. «Я ухожу», — твердо заявила женщина. «Постой!» — окликнула подругу Ауир. «Помоги мне подняться, сестра. Мои ноги уже не столь молоды, что раньше». Уже повернувшаяся к выходу из зала, Лю Ленг остановилась. «Да, она была зла на охотницу. Зла, что та затронула нечто очень больное» нечто очень сокровенное и столь же невыполнимое, но бросить соратницу после просьбы о помощи легат тоже не могла. Не желая боли задерживаться в помещении, странница быстрым шагом подошла к зеленокожей, схватила ее за протянутую руку и силой дернула на себя. Орчица, кряхтя, поднялась с трона, но кроме нее пристанище покинуло еще кое-что. Нечто круглое и сверкающее – свалилась с камня и, звеня по полу, покатилась к посланнице, пока не ударилась о сапог и хлопнулась, замерев. «Что там?» — забеспокоилась Ауир. «Золотая монета», — тихо произнесла странница, чувствуя, как холод пробрался и под кольчугу, и под куртку, прикоснувшись к коже. «Талер, стал Рурина II!» «Ага!» — радостно воскликнула охотница. «Король в золотой короне был на троне!» Путешественница перевернула монету, изумленно уставившись на отчеканенный в золотой профиль бородатого гнома. Конечно, с короной на голове. «Колдовство! Не иначе колдовство! Надо же такому случиться! Семьсот лет Талер лежал на троне всеми забытой, чтобы появиться именно сейчас!» Глава четвертая Опасения талагии оказались напрасными. Подруги безошибочно нашли место своего привала, хотя свет маяка, конечно, придавал уверенности. Вещи оставались там же, где их и оставили. Да и кто бы мог добраться до ер в такой шторм? Кто смог, уже прибыли. Баронесса постелила свое одеяло и протянула руки к костру. Очаг вконец остыл, сожрав весь хворост, что смог достать своими алыми языками. Даже старания Ауир, поворошившей угли палкой, не добавили тепла, лишь подняв пепел. «Схожу за дровами, произнесла охотница. «Не то околеем до утра». Люлен молча кивнула. Вступать в разговоры после событий в тронном зале совсем не хотелось. Предстояло решить, действительной ли оставалась клятва. Можно ли считать Талер сотиском короля за самого короля? Вопрос более чем сложный. Клыкастая выдохнула облако пара, смахнула его рукой и, не дождавшись ответа баронессы, отправилась в коридор за спиной легата, оставив подругу в одиночестве. Воительница похлопала себя по плечам, пытаясь согреться, но, убедившись в бесполезности, прибегла к старому испытанному средству. Достала из сумки флягу с картостанским бренди и, не отрываясь от горлышка, сделала несколько глубоких глотков, словно и не чувствовала крепости напитка. С чего это вдруг Ауир озаботилась благополучием странницы? Своих, что ли, проблем мало? Талагия не знала, сколько всего было детей у Орчицы, однако урывками из чужих разговоров слышала, что выжил единственный Ойох, Как не знала и того, как погибли остальные. Охотница любила сына, но и спуску ему не давала, и, глядя на орков, Люленха начала бояться этой ответственности – воспитывать детей. Найти эту тонкую грань, чтобы не избаловать ребенка и одновременно не заставить его ненавидеть родителей, не задушить опекой. Да, там, в юности, леди мечтала о детях. Много раз представляла себя в окружении целой оравы сопливых сорванцов. Правда, в тех мечтах всегда заменяла Траутия, уже в молодости отличавшегося заметным брюшком, на другого мужчину, более мужественного, чем толстый баронет. И искренне желала, чтобы помолвка была расторгнута каким-нибудь проголодавшимся драконом или чудом, дожившего до нашего времени темным магистром. И жалела о том, что и те, и другие давно почили. Оставалась надежда на оспу или чуму, но и хвори не спешили к жениху. А сейчас? Сейчас женщина живет лишь пока служит триумвиату. Стоит пойти своим путем, сразу поставить себя вне закона. Из баронессы превратиться в просто людинку, что еще хуже смерти. Да и детей, вероятно, стоит заводить еще до того, как приходит осознание всего груза ответственности за их воспитание. Такого воспитания, чтобы ребенок, повзрослев, не бросился первым же делом поднимать покойников из могил, жаждая собрать несметное войско для порабощения мира. Талагия, размышляя, уставилась в одну точку в каменной стене Ерерхейма. Смотрела настолько пристально, что сознание начало играть шутки, складывая трещины в лица, строящие угрожающие гримасы, внимательно прицениваясь, глядя на одинокую странницу в ответ. Люленх спугнула наваждение, направив на стену луч фонаря и снова прижалась к фляге. Аур отсутствовала уже слишком долго. Так долго, что посланница начала беспокоиться. Минимум дважды за вечер охотница намекнула на свою скорую смерть. Не случилось ли чего? Вдруг она почувствовала движение за спиной. Кто-то приближался осторожной поступью, гоня перед собой волну холода. Ощутив на макушке морозное дыхание, легат усмехнулась. «Ты так и будешь стоять за спиной, сестра?» громко произнесла путешественница. «О чем ты, сестра?» Тут же раздался голос охотницы с противоположной стороны. «Я тут!» Во тьме нарисовался силуэт орчицы, несущий целую охапку хвороста. Выдернув кинжал из ножен, женщина резко обернулась. Клинок под ребра — подходящая награда за столь глупую шутку. Но позади царила пустота. Ни единого движения, ни единого шороха. Одна сплошная пустота, как на кладбище в полнолуние. Даже зарезать некого. «Ты чего, сестра?» озабоченно поинтересовала зеленокожая, сгружая дрова. «Как ты оказалась спереди, если уходила в проход за моей спиной?» — спросила люленг не торопясь убирать оружие. «А почему я не могу уйти сзади, но вернуться спереди?» — ответила охотница, ломая двухдюймовые ветки с легкостью, будто спички. «Здесь был еще кто-то», — медленно проговорила баронесса. «Так же, как и в тронном зале», — усмехнулась Ауэр. «Я клянусь тебе». «Может, достаточно клятв на сегодня?» Беседу прервал глухой удар, от которого, как показалось, содрогнулась вся крепость, щедро посыпав очаг вековой пылью с потолка. Обе женщины замерли. Клыкастая потянулась к оружию, легат и без того не успела вернуть кинжал в ножны. «Это снаружи», — прошипела охотница. Бойницы располагались слишком высоко, чтобы дотянуться до них. Скорее всего, некогда, когда еще в крепости обитали гномы, здесь были установлены деревянные помосты, чтобы полить из луков или пороховых самострелов, если 700 лет назад бородатые карлики уже успели изобрести их. Зеленокожая, быстро сориентировавшись, побежала к стене и, прислонившись к кладке спиной, чуть присела и сомкнула ладони. Талагия поняла подругу без слов. Поставив ногу на ладони подруги, Лега скарабкалась на плечи Ауэр, выглядывая в проем. Ветер тут же разметал волосы воительницы, а лицо покрылось дождевой влагой. Там, за пределами гномьей твердыни, царил сущий кошмар. Облака ползли, едва ли не касаясь земли, орошая почву бесконечным потоком воды». Ветер гнал выдранную с корнем траву и сорванные листья, а на стене крепости лежал, словно отдыхая, обмахиваясь ветвями, вековой дуб в два обхвата толщиной. «Дерево», — коротко резюмировала страница, — «ветер свалил дерево». «В жизни не видела такой бури», — поделилась охотница. «Может, магистры шалят?» — предположила Люленг, спрыгивая на пол. Посланница обтерла лицо и зевнула, едва не вывихнув челюсть. «Ложись спать, сестра!» По-доброму, как-то по-матерински улыбнулась Ауир. «До утра погода точно не образумется. что «Что-то не хочется!» — буркнула женщина. «После всех этих исчезающих покойников!» «Я посторожу!» — предложила орчица. «Я могу не спать три ночи! Эх, где моя юность, когда я могла не спать неделю!» Талагия ничего не ответила, лишь нервно поведя плечами. В ее годы еще не пришло понимание, что лучшая пора здесь, в молодости, несмотря на то, на какое время приходится эта молодость. Хоть на эпоху драконьих войн, хоть на эпоху аскердия кровавые стопы, потому что в молодости здоровье кажется бесконечным, а энергия неиссякаемой. Столь же бесконечно удивление после – Потом, когда здоровье кончается. Оно же было, но все вышло. Куда делось, непонятно. Люленг стянула с себя сапоги и вытянулась на покрывали, положив голову на локоть. Баронесса долго лежала неподвижно, закрыв глаза и слушая хруст костра, с аппетитом поглощающего очередную подачку. В воздухе витал запах крепкого табака. Несмотря на усталость, сон не шел. Аур! «Да, сестра». «У тебя же были дети, кроме Айоха?» «Были, сестра», — неохотно ответила подруга. «Они погибли?» Теперь охотница долго молчала, временя с ответом. Воительница, решив, что поступила слишком нетактично, затронув болезненную тему, хотела уже извиниться, вдруг клыкастая заговорила. «Я их съела». «Что?» — подпрыгнула талагия. А что тебя удивляет, человек? Тебя же небось пугали в детстве, что если будешь проказничать, придут орки и съедят тебя. Так чему ты удивляешься, что орки на самом деле едят детей? Меня пугали, что если буду плохо себя вести, выдадут замуж за крестьянина. А потом я увидела своего будущего супруга и поняла, что зря вела себя хорошо. Но у орков это нормально есть детей? Нет, не нормально. Это было еще до Триумвиата, когда легион Магистерия загнал наше племя далеко на север за перевал Драконьего Хвоста. Мы показались колдунам слишком зелеными, чтобы жить. Ты не представляешь, как холодно там на севере. Ни раньше, ни позже я не испытывала такого холода и такого голода. Там совсем нечего есть, там никто не живет, кроме ледяных гигантов. Там нет травы, там нет деревьев, там даже дичи нет, чтобы охотиться. Многие умерли от холода и голода, и мы были вынуждены есть тех, кого забрала мать ночи, и ускорять встречу с ней тех, кто был слишком слаб, чтобы не продлевать мучений. А -ох, он был такой маленький, костлявый, есть его не было никакого смысла. Ауир прервала рассказ. Люленг услышала хлопок пробки, вынимаемой из фляги, и почувствовала кисловатый запах и браги. Нас вернулось не больше трети, когда чума выкосила весь легион, заперши нас в перевале. Нам повезло, нас осталось треть, их никого. Страница подумала, что вряд ли чума прикончила совсем весь легион, скорее, когда тех, кто мог держать оружие в руках, осталось слишком мало. Орки закончили то, что не смогла сделать болезнь, но на этот раз промолчала. Она прекрасно знала, что про орков рассказывают многое, гораздо больше, чем про оборотней, и понимала, что правду и в тех, и в других роскознях примерно поровну, то есть едва ли больше десятой доли. Едва ли какой-то орк предпочтет человечину оленине. Даже то, что орки обожают вареных гномов, пустой треп. Никто никогда не видел, чтобы орк свежевал гнома, чтобы приготовить из него суп. Орки виновны лишь в том, что людям порой нужно обвинить кого-то в своих бедах. Грешных магистров, орков, оборотней, кого угодно, лишь бы не себя. Орки идеально подходили на роль зла. Большие, зеленые, клыкастые. И бороться с орками легче, чем с теми же ведьмами. Чем отличается ведьма от любого человека? только тем, что умеет колдовать. Попробуй распознай. А орка видна издалека, и в былые времена их хватало на просторах империи. Можно было бы начать винить во всем гномов, но это крайне невыгодно. Они слишком искусные мастера. Девять кузнецов из десяти – гномы. Ювелиры – так все до единого. Каменщики – почти половина кто потом будет ковать мечи, плуги, делать украшения для знати и строить дворцы, если истребить бородатых. Винить эльфов опасно. Эти бьют стрелой белку в глаз на четверть лиги. И не только белку. Кирберийские охотники давно уже охотятся преимущественно на двуногую дичь. За нее лучше платят. Шкуры одного волка хватит на одну куртку, а шкуры одного врага империи – на куртку, бочку Эля, да еще и останется. А орки достаточно безвредны, чтобы воевать с ними. Безвредны, бесполезны и достаточно страшны, чтобы пугать ими детей. Баронесса сама не заметила, как заснула под грузом тяжелых мыслей. Проснулась от холода, когда в больнице заглядывало солнце, рисуя на полу вытянутые тени. Даже при свете дня Ерерхейм казался мрачным и неприветливым. Даже солнце не было в силах разогнать мрак и холод заброшенной крепости. Стены давили своей серостью, а в углах клубилась темнота. Черная, непроницаемая тьма, как тогда в тронном зале. Охотницы и след простыл. Ушла, собрав все свои вещи, не забыв и про ведра, из которых кормился жеребец. Единственным напоминанием об Ауир осталась кучка пепла на месте костра. «Тоже мне сестра» проворчала талагия, натягивая сапоги. Легат сделала глоток из фляги, прогоняя остатки сна горечью бренди. Скакун заржал, испуганно, настороженно обращая на себя внимание хозяйки. Не показалось. Тьма и впрямь выползла из закоулков, пульсируя и поглощая все больше и больше пространства, будто подгоняя гостью. Если изначально Люленг планировала позавтракать вяленым мясом с сухарями, прежде чем продолжать путь, то теперь, глядя на надвигающуюся волну мрака, быстро передумала. Оседлав коня, посланница выскочила из зала, когда мгла почти касалась копыт с кокуна. Картина, увиденная за стенами замка, заставила путешественницу содрогнуться от мысли, что было бы, если бы она не нашла убежище будто некий гигант попытался перевернуть вверх тормашками Ротаргардские горы. Вспаханная штормом земля, вырванные с корнем деревья, столь величавые, что казалось, они переживут саму империю, единственное, что осталось неизменным – мрачная громадина Ерархейма. Бросив прощальный взгляд на неприветливую твердыню, Люленх тронула поводья, задавая направление жеребцу, бредущему по слякоти. Она решила еще раз изменить планы на сегодня и вместо барона степных карликов сперва наведаться в лагерь орков, куда собиралась свернуть на обратном пути. Кошки скребли на душе от того, каким неуклюжим вышло расставание с Ауэр на очень невеселой ноте. Может, легат ненароком обидела чем-то охотницу? Вот она и отправилась в дорогу, не разбудив подругу, не попрощавшись. Вечеру баронесса почуяла запах горелого мяса, а еще чуть погодя увидела на горизонте дым костров, поднимающийся в небо ровными, как колонны магистерия столбами. Миновав шест с коровьим черепом, воительница въехала в поселение. Буря, на удивление, бережно обошлась с лагерем орков, повалив всего пару шатров, да и те уже успели восстановить. Зато трава, напившись влаги, стала еще свежее и зеленее, чем когда-либо. Природа дышала тем особым спокойствием, какое бывает лишь после самых сильных ураганов. Кивая в ответ тем зеленокожим, кто удосужился приветствовать всадницу, посланница добралась до кузницы, из которой, вопреки обыкновению, не доносился стук молота и не вылетали снопом искры. Сам кузнец, супруг Ауир, сидел на полене, весь перемазанный сажей, уставившись в бесконечность, отсутствующим взглядом, сжимая когтистой рукой потухшую трубку. Легату пришлось дважды поздороваться, прежде чем Еяк повернулся к ней. Пустота в глазах орка показалась талагии недобрым предзнаменованием. «Ауир уже вернулась?» — осведомилась воительница. «Оттуда, куда она ушла?» «Не возвращаются!» — хмуро ответил кузнец. «Куда ушла?» — удивилась баронесса. «Мы же ночью виделись в Ерерхейме!» «Не время для шуток, волчица!» — осуждающе покачал головой Яак. «Мать ночи забрала Ауир!» «Что?» — воскликнула Люленх. «Как? Когда?» «Вчера вечером. Ее сразила молния. «Не знаю, чем моя жена умудрилась настолько разгневать мать ночи!» «Не может быть!» — прошептала женщина, обращаясь больше к себе, чем к убитому горем орку. «Может! Ты опоздала, если хотела попрощаться, волчица! Погребальный огонь унес Ауир к матери ночи!» Кузнец показал черные от сажи руки. Странница недоверчиво покосилась на орка, но понятно, что такими вещами никто не будет шутить. Но как же все то, что произошло в иерархии? Что это было? Сон? Наваждение? Да нет же! Талагия помнила все до мельчайших подробностей. Укол кинжала ауир при встрече, запах табака, звуки домбры, даже похлебка с чесноком до сих пор не улеглась в животе. Как Ауир, погибшая здесь в ржавой пустоши, могла в то же время находиться в старой крепости? Запустив руку в кошель, легат достала Талер Ердахсталдорурдина II, твердый, тяжелый, золотой. Настолько настоящий, насколько настоящей может быть гномья монета. Конец